Глава Мы пережили ночь только благодаря деду, который, почти падая с ног от усталости, все же непостижимым простым смертным образом умудрялся управлять застывшим без хода судном. Линь намертво заклинил вал, никакими действиями не удавалось провернуть его ни на передний ход, ни на задний. Только к утру немного распогодилось. Штормовым морем наше неуправляемое судно снова снесло Курильской гряде, и в предрассветных сумерках на горизонте появился остров, покрытый туманом. Очередной японский остров. Экарма – остров северной группы Большой гряды Курильских островов, на котором расположен вулкан. Площадь острова около 32 квадратных километров – В западной части над водой нависают вулканы Карма, высотой более тысячи метров. Из кратера то и дело вырываются клубы пара. Остров необитаем. Отсутствие питьевой воды делает его крайне непригодным для проживания. Спускаем шлюпки. Командует измотанный бессонной ночью капитан. Все, кроме рулевого навесла. На энтузиасте две шлюпки. И с помощью них мы буксируем китобойца к земле. За рулевых на одной из шлюпок бледный Толяна Шуров, который еще толком не отошел от удара о борт судна, а на втором старпом. Мы гребем изо всех сил, пытаясь справиться с течением и волнами. Иногда мне кажется, что мы стоим на месте. Земля не приближается к нам ни на метр. Но все же гребём, пытаясь спасти китобойца, который сам за эти два дня... Не раз спасал нашей жизни. Долг платежом красен, и мы все готовы отдать его энтузиасту и даже переплатить сверху. Море хоть и успокоилось немного, но все же штормит, и через низкие борта время от времени волны захлестывают шлюпки, отвлекая одного из нас на вычерпывание воды. Только через четыре часа адского труда нам удалось отбуксировать тяжелый китобоец в маленький залив, открытый с одной из сторон ветру и волнам, но все же дающий хоть какую-то защиту. Посовещавшись, Тормех и капитан принимают решение садить китобоеца кормой на грунт во время прилива и ремонтом заняться, когда будет отлив. «Дно в нашем заливе каменистое, и надо быть очень аккуратным, чтобы не пропороть днище». По графику отливов и приливов, которые есть у нашего штурмана, первый прилив начнется ночью, ровно в 24 часа, а максимальная точка отлива придется на 8 утра. Уровень воды понизится на полтора метра. Хотя этого и недостаточно, но если судно будет сидеть на мели только кормой, то добраться до винта и пробоины уже можно попытаться. У нас на китабойце есть лёгкий водолазный костюм, так называемая трёхболтовка в боцманской кладовой. Он попал на судно ещё во время ремонтных работ по замене винта и, по идее, должен был быть сдан на Алиут, но про него все забыли, или наш боцман специально его забыл. Как бы то ни было, но наличие водолазного снаряжения должно было существенно облегчить нам работу. Доставили костюм на корму. Проверили. Внешне он выглядел нормально и, по мнению старшего механика, знакомого с такими костюмами, был в рабочем состоянии. Он же и предложил свои услуги – спуститься в костюме в воду и обрезать намотанный линь, освободив таким образом винт и вал. Посадка судна на мель заняла почти три часа. На шлюпке завели конец на берег острова и накрепко привязали его к скале – а затем лебёдкой очень аккуратно подтащили корму китобойца как можно ближе к отмели, до тех пор, пока винт не коснулся дна. В носовой части пришлось освобождать якорный клюз от бетона и также шлюпкой установить якорь как оттяжку впереди судна. Якорь должен был послужить и для удержания судна на ровном киле во время отлива, и для того, чтобы в последующем стащить китобойц с мели. До отлива мы не сидели без дела. Сварщик, в которого переквалифицировался один из механиков, заваривал пробоины в надстройках и бортах. А мы сбивали лед, которым обросло наше судно. «Как думаешь, получится у Старшова?» спрашивает меня Толян, который с трудом ворочает ломом на баке. Он явно еще не здоров, но сидеть в теплом кубрике отказался. Говорит, что на воздухе ему легче. Во время той роковой волны, которая чуть не погубила нас и разбила плавучий якорь, он хоть и сильно ударился, но сознание потерял, наверное, от шока при перепаде температур. По крайней мере, с головой у него все в порядке. Травм не обнаружено или просто мозгов у него нет, что, скорее всего, ближе к истине. А чего не получится? Получится, конечно. Другое дело, что все это бесполезно, угля-то все равно нет. «Починимся, а из залива выйти, скорее всего, не сможем. Разве что опять на шлюпках погребем. Или кита нужно ручного, который нас катать на себе будет в нужную нам сторону», отвечаю я, сбивая топором налить с «А что, китов можно приручить?» – удивляется Толян. «Конечно. Косатки вполне поддаются приручению. Они тоже киты, и они очень умные». Причем, несмотря на то, что нам говорит наш великий профессор морской биологии, на людей специально не нападают. Мозгов у них побольше, чем даже у нашего капитана. «А про тебя я совсем молчу», — усмехнулся я. «Ты, Витька, хоть и нормальный мужик, меня от смерти спас, но базар фильтруй. Достал. Чего я тебе сделал, что ты меня все время отчепляешь?» — возмущается Толян, впрочем, без особого азарта. «Расслабился ты, Толян. А мне, заметь, никто жрать так и не носит, и портянки не стирает, несмотря на то, что я гарпунер. Так что терпи. Мне скучно, а кроме тебя у меня подчиненных нету. Я, блин, самодур и тиран. Можешь пойти и настучать на меня начальство». Смеюсь я. «Что-то после пережитой опасности и счастливого избавления от смерти меня прет». «Не буду я тебе жрать носить», — покраснел Ашуров и упрямо сжал губы. «Это когда ты такой принципиальный стал? А чего с Питерсоном не возмущался? Получается, я на тебя так положительно влияю?» «Эх, ладно, так и быть. Живи. Поесть я могу и в столовой, там хоть поговорить есть с кем. А в каюте скучно. Мы же не буржуи какие, личных слуг иметь» положенное время случился прилив, и китобоец подтянули лебедкой еще ближе к берегу. На корме механики готовили все необходимое для ремонта, а Стармех зачем-то надраивал медный водолазный шлем с закручивающимися иллюминаторами. Завтра подъем в 6 утра и за работу. После обеда капитан распорядился сойти на берег, мне, Бивневу, Кочегарам и половине матросов для поиска топлива. «Наивный. На что он надеется?» «На островке, похоже, кроме травы ничего не растет. Тут нет деревьев, которые можно пустить на дрова. Но мы все же безропотно пошли ходить по берегу. Это все равно лучше, чем болтаться на надоевшем уже китобойце». Экарма представлял собой унылое зрелище. Застывшие потоки лавы, засыпанные снегом. Весь островок, почти квадратный, Примерно 4 на 5 километров. И, как я и думал, ни одного дерева. Только редкие кусты ольхи попадались нам на пути. Даже если мы их срубим все, то надолго этого нам не хватит. Кидать в топку хворост – это все равно, что топить его бумагой. Вроде процесс идет, а толку ноль. Но хоть ноги размяли. А касательно того, чем в крайнем случае котел топить, у меня есть один вариант – но, боюсь, капитану он не понравится. Время x Отлив перекосил энтузиаста, а корма существенно оголилась. Судно лежит, накренившись на правый борт, а стармех обрежается в водолазный костюм. Китобойт стоит крепко, ветра почти не ощущается, море на редкость спокойное. Забортная вода удивляла прозрачностью, Я отчетливо видел руль и винт и намотавшийся на него потрёпанный линь. Казалось, сама природа способствовала задуманной операции. Стармеха одели, водрузили на него шлем, закрепили, вооружили его фленшерным ножом, закрепили на нем страховочный конец. Старпом подсоединил шланг от компрессора и водолаза опустили по его команде в воду. Но как только он погрузился по шею, его голова как-то запрокинулась, а рука тревожно поднялась вверх. Что-то явно случилось. Немешкая, капитан приказал поднимать водолаза на борт. Нам казалось, что времени прошло совсем немного. Однако, когда водолаза вытаскивали на палубу, тело его уже обмякло, ноги и руки не двигались. Быстро отдали болты, крепившие шлем к костюму, Буквально сорвали шлем. Старший механик был без сознания. Что за черт? Ведь он даже не успел погрузиться. Через несколько секунд пострадавший вдохнул и открыл глаза. Все облегченно выдохнули. Отдышавшись, Тормех сообщил нам плохую новость. Обратный клапан шлема не работает. И пока его обрежали в костюм, он успел надышаться углекислым газом. Внешне неисправность было не видно. Что делать? Время уходит, а водолаза у нас, похоже, нет и не будет. Нырять не вариант. Долго в холодной воде никто не протянет. Капитан, как обычно, морщит свою жопку и медлит. А действовать надо быстро. Оценив ситуацию, я решил освободить винт сам. «Одевайте меня, мужики, но без шлема», — командую я. Механики смотрят на капитана, но он молчит, и они шустро начинают обрежать меня в древний водолазный костюм. «Толян, возьми шест от сигнального флага и примотай к нему нож, только крепко. «Шевелись, бегемот беременный», — продолжаю командовать я. Костюм на меня одевают быстро, обмотали шею полотенцами, чтобы свести к минимуму доступ воды внутрь, закрепили страховочный конец... И теперь уже меня опускают в воду, не позволяя при этом погрузиться ниже плеч. С помощью длинного бамбукового шеста с закрепленным на конце фленшерным ножом я стал рубить злополучный линь на грибном валу. После некоторых усилий мне удалось перерубить несколько витков. Когда вал стал относительно свободным, механики смогли прокрутить его вручную, освобождая от остатков промыслового линя. Когда меня вытащили, у меня зуб на зуб не попадал. Несмотря на защитный костюм, я чертовски замерз, особенно руки и ноги. Кок тут же поднес мне чарку спирта, но я выпил его осторожно и не полностью. У меня еще свежи воспоминания от первого пробуждения на трудфронте. Тогда по пьяни я начудил так, что репутация Витьки Жохова едва не скатилась под откос. Меня хлопают по плечам, вокруг улыбающиеся лица. Команда приветствует своего героя. Вот только от капитана я так и не услышал слов благодарности. Дальнейшие ремонтные работы проходили уже без меня. Я, несмотря на сильный крен, завалился спать у себя в каюте. Спирт подействовал в этот раз на меня как снотворное. С валом все в порядке у нас погнута одна лопасть винта от того и вибрация услышал я слова стармеха когда через пару часов поднялся на мостик идти сможем но если лопасть не выправить или не поменять винт то вал можем и убить вибрация это до добра не доведет пробоину возле вала законопатели деревом тоже ненадолго надо варить но это только в доке или подводной сваркой «По сути, мы готовы к выходу. Осталось только снять судно с мели и найти топливо. Сейчас у нас хватит угля только максимум на час работы машины. И то, если идти малым ходом». «Да, топливо», — говорит капитан, мельком взглянув на меня и усмехнувшись, продолжает. «Может, жохов придумает и как топливо найти?» «А чего его искать?» — спокойно отвечаю я. «Мы на нем стоим». А еще вон две кучки топлива к борту причалены. «Предлагаешь настил палубы и шлюпки на дрова пустить?» заинтересованно спрашивает Стармех. «А что, это идея? У нас еще бревна от загона для свиней есть. Ну и голова ты, Витька». «Я полностью, не только голова. Слава богу, утром себе ничего не отморозил вроде. Все на месте и даже при ходьбе не звенит». Скромно поправляю я механика. Капитан со Старпомом переглянулись между собой. Причем у капитана морда кислая, а Старпом улыбается. «На, забирай! Выиграл ты спор!» Капитан снимает с шеи свой немецкий бинокль, мечту всей команды, и передает его Старпому. «Это что, они на меня спорили, что ли?» «Вот падлы!» «Хорошо, а где моя доля?» «Выходим?» – спросил старпом у капитана, когда повесил себе на шею бинокль. «Да, как только будет прилив, выходим и идем малым ходом в сторону Сахалина. Пока погода хорошая, радист и ты на рации ловите связь с любым советским судном. И, конечно, Владивосток постарайтесь поймать», – согласился капитан, не отрывая взгляда от своего бывшего бинокля. «Палубу и шлюпки ломать только в крайнем случае». «Отремонтированный силами экипажа энтузиаст выходил из залива в обманчиво спокойные воды Охотского моря. но ну а нам только и оставалось, что надеяться на лучшее. Ведь о нас теперь знают, помощь обещана, и пока еще наши своих в беде не бросают». «Надеюсь, высокое начальство озаботилось и судьбой всей остальной флотилии, которую арестовали японцы. Это точно так не оставит Хотя если на выручку Алиуту отправят даже сторожевые корабли, то им в бухте двойной ловить будет нечего. Островок напичкан артиллерией под завязку. Тут крейсер нужен не меньше. А сейчас их в составе Тихоокеанского флота и нет вовсе. Ну, может, несколько бомбардировщиков для демонстрации силы направят? Связь с Краболовом Коряк мы установили тогда, когда угля совсем не осталось. В ход пошли запасы дерева и бревна от загона. Хорошо, хоть палубу и шлюпки не успели под топор пустить. Краболов шел именно к нам, с целью оказать помощь. Примерный район нашего местонахождения ему сообщили береговые службы. И так как он был ближе всего, его и направили выручать попавший в беду китобоец. 100-метровый крабоконсервный завод сам швартовался к маленькому китобойцу, так как хода мы не имели. капитан и старпом тут же поднялись на палубу коряка и в сопровождении представителя НКВД исчезли в радиорубке. Требовалось обстоятельно доложить о происшествии и еще раз связаться с начальством. «Мы же всей командой перегружали уголь». Что можно сказать о том, что такое перегрузка угля с борта одного судна на другое? Это адский труд. Бункировка на Алиуте, служащем еще и базой снабжения для трех судов своей флотилии, была почти автоматизирована. Работал конвейер, и вся эта трудная работа занимала от силы полчаса. Но вот перегрузка угля с Краболова, который почти никогда этим в море не занимался, сильно нас вымотало. Вроде как простой процесс. Насыпаем уголь в мешок, поднимаем на борт, высыпаем мешок в горловину угольной ямы, внизу уголь растаскивают по яме и готово. Но на деле на краболове попросту не было достаточно мешков для угля, и их приходилось периодически поднимать из кочегарки на палубу. Чтобы ускорить процесс, на Краболове не придумали ничего лучше, чем использовать огромные сети с закрепленным в них люковым брезентом и спустить стрелой экрана несколько таких куч, прямо на главную палубу энтузиаста, после чего прямо там и высыпать. Ну а дальше вся команда нашего китобойца, превратившись в грузчиков и черной от угольной пыли, носилками перетаскивала уголь в ямы. В угле было всё. От кормы до бака судно превратилось в филиал угольной шахты. Видя такое дело, Стармех распорядился сразу же затопить баню, которая вместе с маленьким туалетом вжималась в задней части кормовой надстройки между машинным отделением. «Нормальные корабли уже на мазуте ходят, а мы, как в каменном веке, углем топим», – бурчу я себе под грязный нос. «Хорошо хоть драить весь китобоец после такой перегрузки придется не мне. Я только пушкой займусь. Но Боцману и его палубной команде я не завидую. «Дак и нам обещают машины поменять, как только из рейса вернемся», — флегматично отвечает мне Стармех, который наравне с другими сейчас грузит уголек лопатой. «Мазут-то, конечно, шланг кинул и всего делов». «Да и кочегаром работы нет, все на форсунках». «Обещать не значит жениться», – возражаю я. «Да и потом, когда это еще будет? А геморрой мы заработаем прямо сейчас. А еще астму и позвоночную грыжу. Мы с тобой начальство или погулять вышли? Почему мы тут вкалываем, а тот же Сашка, говнюк, у себя в чистой радиорубке сидит?» Так он рацию настраивает, и пачкаться ему нельзя. Как маленькому снисходительно поясняет мне Стармех. У него аппаратура сложная. Пыль попадет, и усё. Там из сложной аппаратуры только самогонный аппарат, который он прячет под диваном, ворчу я. Тоже мне нашли сложную аппаратуру. Вы, Аборигена, ещё смартфон не видели». И самое главное, делает вид засранец, что про это никто не знает. Как насчет того, чтобы раскулачить поганца? У тебя там в хозяйстве он спрятан надежнее будет, да и нам польза». «А это мысль?» – заинтересовался Стармех. «Если найдешь и принесешь, то треть от выработки твоя будет». «Это несерьезно. Вы даете нереальные планы. Половина, не меньше» возмутился я. «Ну, куда тебе половина? Ты же один, а нас в машине много. Да ты столько и не выпьешь», — резонно возражает Стармех, как будто мы уже завладели главным сокровищем радиста. «Ладно, уговорил Красноречивый, треть так треть, но ты мне будешь должен». В итоге вынужден согласиться я. «И правда, так и спится можно». Но иметь в друзьях и должниках стармеха – это многого стоит. Когда мы почти закончили возиться с углем, по штормтрапу спустился капитан, и вид он имел довольный, как будто наследство получил. Тут же был объявлен сбор начальствующего состава в кают-компании. «Первая новость. Наш консул заявил протест в связи с задержанием флотилии и обстрелом нашего судна». Японцы помялись, но обещали сегодня же Алиут выпустить. Новость вторая. Нам объявлена благодарность за своевременные и правильные действия. Обещали даже наградить. Ну и новость третья. На коряке есть водолазы и подводная сварка. И сейчас они нас подремонтируют. В общем, поздравляю, товарищи. Мы сделали большое дело. И от лица АКО... «Акционерное Камчатское общество. И Наркомата рыбной промышленности. Еще раз благодарю вас за смелый и самоотверженный труд», — торжественно объявил капитан и тут же перевел взгляд на меня. «А ты, Жохов, немедленно должен явиться на коряк к представителю НКВД».